Тетушке Кэсси было уже, наверное, немало лет, около восьмидесяти должно быть. Тем не менее, она возила меня в гости к своячнице, миссис Пирпонт Морган, некоторым младшим представителем клана Морганов, а также по великолепным ресторанам с восхитительной кухней. Она много рассказывала мне об отце и его юности, проведенной в Нью-Йорке. Мне было так хорошо. Ближе к концу моего пребывания тетя Кэсси спросила, куда бы я хотела пойти в свой последний Нью-Йоркский день. Я сказала, что мне очень хотелось бы поесть в кафетерии с самообслуживанием. В Англии о них не имели тогда представления, но я читала, что они есть в Нью-Йорке и мечтала там побывать. Тете Кэсси такое желание показалось весьма необычным, Ей трудно было представить, что кому-нибудь захочется пойти в кафедерий с самообслуживанием. Но, решив выполнить любое мое желание, она отправилась туда вместе со мной, как выяснилось, впервые в жизни. Я взяла поднос, начала ставить на него разные блюда со стойки. И это совершенно новое развлечение чрезвычайно меня позабавило. Наконец настал день, когда Арчи с Белчером должны были появиться в Нью-Йорке. Я радовалась их приезду, потому что, несмотря на всю доброту тети Кэсси, начинала чувствовать себя птичкой в золотой клетке. Тетя Кэсси и слышать не хотела о том, чтобы позволить маленькой Агате куда-нибудь пойти одной. Мне, привыкшей свободно ходить по Лондону, это показалось таким удивительным, что я спросила, «Но почему тетя Кэсси?» «О, ты не представляешь себе, что может случиться в Нью-Йорке с такой молодой и хорошенькой женщиной, как ты!» Я пыталась убедить ее, что со мной будет все в порядке. Но она настаивала, чтобы я либо ездила в машине с шофером, либо в ее собственном сопровождении. Мне хотелось порой сбежать, часа на три-четыре, но я знала, как она будет волноваться, и сдерживалась. Я утешала себя тем, что скоро буду в Лондоне и смогу ходить одна, куда и когда мне заблагорассудится. Арчи с Белчером провели в Нью-Йорке всего лишь один день, и на следующее утро мы поднялись на борт Берингарии, который предстояло доставить нас в Англию. Не могу сказать, что это морское путешествие оказалось очень уж приятным, хотя на этот раз морская болезнь терзала меня умеренно. Шторм случился, надо сказать, в самый неподходящий момент. Мы участвовали в соревновании по бриджу, и Белчер настоял, чтобы я была его партнершей. Я не хотела, потому что хоть Белчер и хорошо играл, проигрывать он не умел и всегда впадал в этих случаях в мрачное настроение. Впрочем, памятуя, что терпеть осталось недолго, я согласилась, и турнир стартовал. Однако ему суждено было вскоре и закончиться. В тот день подул свежий ветер, и началась качка. Я и помыслить не могла выбыть из игры, и молила Бога лишь о том, чтобы не оскандалиться за карточным столом. Карты были сданы. Но Белчер вдруг злобно взглянул на меня — и швырнул свои на стол. «Мне нет никакого смысла участвовать в этой игре», заявил он, «никакого». Глаза его метали молнии Полагаю, дело было в том, что ему не повезло с картой, и наши соперники получили значительное преимущество. Однако ко мне, напротив, шли чуть ли не все тузы и короли, и хоть играла я ужасно, карты сами делали свое дело. И «Я просто не могла проиграть», В перерывах между приступами тошноты я сносила не те карты, забывала, какие у нас козыри, словом, делала массу глупостей, но у меня были слишком хорошие карты. Мы быстро одержали блестящую победу, после чего я удалилась к себе в каюту и жалобно простонала там весь остаток пути, пока корабль не пришвартовался в Англии.